215. Второй Артольский Высадившись на имперском берегу В первые часы напоминал Привал шайки-бродяг Собравшихся в это место Со всей провинции С целью предаться групповому безделью Солдаты лишились Большей части оружия Да и одежды не у всех хватало Знамя было потеряно Барабаны и кларнет Тоже остались на корабле По берегу носились перепуганные лошади, до которых никому, кроме Тима, не было никакого дела, а люди, развалившись на песке, все как один, апатично таращились на море, лениво созерцая, как прибой гоняет по мелководью трупы захлебнувшихся товарищей и разный мусор. Тим, найдя на скудном берегу пятачок с более-менее приличной травой, в итоге оставил животных там, вернувшись к товарищам. Присев между Апом и Эли, он также равнодушно уставился на море. Раз все сидят, то и ему не стоит отрываться от коллектива. Спустя час ему это занятие даже стало нравиться. Одежда подсохла. Нервы, потрепанные морским боем, успокоились. Веки сами собой начали смыкаться, увлекаемые накатывающейся дремотой. Не хотелось ничего... Сидел бы и сидел, и, похоже, у всех аналогичное настроение. Никто даже не разговаривал. Увы, вечно сидеть не получится, да и вечер скоро. Офицеры начали шевеление, посыпались приказы. Сонные, недовольные солдаты принялись их выполнять. Вскоре и Тиму пришлось подниматься. Он попал в команду, занимавшуюся сбором обломков по берегу. Куски дерева, оставшегося от погибшего зерновоза, складывали в кучи для костров. Другого топлива на берегу не было. Нищий край, даже травы порядочной нет. Не говоря уже о деревьях. Видимо, местные жители вырубили все подчистую, а то, что пощадил топор, уничтожили овцы и козы. Тащась с очередной порцией обломков досок, Тим наткнулся на Фола. «Тимур, бросай этот мусор и иди за мной. Ценатер приказал нам сходить в деревню и добыть еды. Я думаю, вдвоем спокойно справимся. Сомневаюсь, что мешки получатся неподъемными. Но на всякий случай возьми лошадь ценатера. Он разрешил. Ты с этими тварями умеешь общаться. Вот и бери ее под усы. Новое поручение Тима обрадовало. «Гораздо интереснее» чем таскаться по мокрому песку в поисках дефицитного топлива. Ему это занятие еще по тайскому рогу очень надоело. На ходу уточнил. «Я не уверен, но мне кажется, что жители деревни не станут кормить нас бесплатно». «Тебе кажется? Ну, ты наивный. Я вот в этом полностью уверен. Конечно, не станут. И мы самим жрать нечего». — Ценатеру полковник выделил кошель меди. — Вот за эту медь и купим. Интендант помахал в воздухе скромным холщовым мешочком. — Ценатер вам доверяет настолько, что позволяет самостоятельно делать закупки? — На этой меди много не прикарманишь, да и разве пойдет он сам в нищую деревню торговаться с местными голодранцами? Ценатер Хфорц — тот еще сноб. Сам столь же родовит, как дворовая шавка, но строит из себя наследника престола. Не думаю я, что нам что-то обломится в этой деревне. С нашим ценатером ноги недолго протянуть. Почему? Да потому наш ценатер, как всегда, первым поспевает только на раздачу тумаков. Полковник кошель ему выделил давно, но он не спешил мне ничего приказывать. Так и крутился возле начальства, неизвестно чего ожидая. А когда до меня добрался, то уже поздно было, все порядочные офицеры давно своих солдат в деревню послали. Учитывая, что в деревне из еды пара рыбьих хвостов и просяное зернышко, вряд ли нам там что-нибудь достанется после этих обжор. Фол этого не может быть!» «Я недавно после кораблекрушения оказался на берегу холодного моря и, не имея хороших снастей, легко себя пищей обеспечивал. А здесь, в этом теплом краю, и вовсе всего хватать должно. Вряд ли, конечно, они смогут накормить целый полк. Нас ведь около полутысяч человек осталось. Но хоть что-то для нас обязательно найдут». «Тимур, хороший ты парень, только вот не понимаешь ничего». — Весь этот берег отдан на откуп. Здесь даже вшу толстую не поймаешь, а про людей и вовсе молчу. — Откуп? — Ну да. Не слыхали в своей агоне про такое? — Да откуда вам знать, дикарям? В империи два вида провинций — коренные и новые. Есть еще территории полных протекторатов, но не про них речь. Так вот, в коренных провинциях Земля принадлежит или аристократам, или императору, или общине. С аристократами все понятно. Деревни на их земле населены их работниками. И покидать своего барона они не могут. Императорские земли. Вроде аристократских, только правят там управляющие, назначаемые наместниками. Общинами владеют сельские и городские общины. Есть еще угодья жрецов. Там они как аристократы хозяйство ведут, так что разницы особой нет. Простому люду везде живется одинаково. От голода не загнешься, но и брюхо нажить нелегко. Общинникам чуток легче, но налоги сильно давят. А вот в новых провинциях... Земля тут или под местными старыми аристократами, присягнувшими императору, или под новыми имперскими или под городскими общинами, или на откупе. Откуп — это когда купец или целая гильдия берет на дело на несколько лет в аренду у наместника. Не бесплатно, конечно. Те люди, что остались под местным аристократом, обычно живут не хуже, чем имперцы коренных провинций. Новые аристократы тоже своих людишек не сильно гнобят. Им ведь с ними жизнь доживать. А вот откупщики... Готовы последние портки вместе с задом сорвать. Им ведь главное успеть как можно больше денег из арендованной земли вытянуть. Наместник в их дела не лезет, лишь бы серебро шло без задержек. Откупщики полностью подбирают под себя самое прибыльное. Рудники, мельницы, соливарни, кузни, гончарни, мастерские. Все это разоряется дикими налогами, а взамен гонят товары гильдейских мануфактур по низким ценам. Ведь местные мастера не могут по таким торговать из-за высоких поборов. Народ на лучшей пахотной земле и пастбищах тоже облагают высокими налогами, и тем волей-неволей уходить приходится, а после этого их землю обрабатывают за жалкую медь батраки. Сеют неистово, истощая все соки, лишь бы успеть выдрать побольше». Пасут скот, покуда траву вместе с почвой не выбьют. На нищих участках, наоборот, стараются и соки выжить, и не дать народу разбежаться, ведь с наемными батраками возиться там будет невыгодно. Кого из беглых поймают, руки-ноги перешибают. Вот этот берег весь на откупе. Тим, переваривая информацию, кое-чего не понял. Но ведь после откупщиков останется разоренный край, земли истощены, ремесло зачахло, народ обнищал, многие ушли, кто сумел. Смысл империи таким заниматься? Не знаю я, в чем смысл. Думаю императору про это просто неведомо, иначе бы он откупщиков давно прижал к ногтю, словно зажравшуюся вожь. А вон и деревня. Ну, готовься, может, что-нибудь нам и обломится, хотя сомневаюсь, что эти аглоеды нам хоть что-то оставили. Деревня Тиму не понравилась. Она наглядно демонстрировала правдивость слов Фола. Конечно, глупо ожидать здесь мраморных дворцов, но даже нищета во всей своей простоте бывает разной. Местная нищета была крайне неприглядной, на всем будто печать запущенности и безнадежности стояла, от перекошенных хижин до лиц жителей. На берегу сохнут латанные-перелатанные сети, тощие собаки лают скорее не угрожающе, а просительно, умоляя дать им хоть что-нибудь. В грязном песке пляжа у корявых лодок копошатся худющие дети со старческими глазами. Это до чего надо довести ребенка, чтобы он так смотрел. Старик, встретивший солдату околицы, был столь же худ, как местные дети, а за его одежду никто не дал бы и медика. В эгонии с такой ткани мешки делают. Ни один нищий не станет использовать столь суровый холст. Если в глазах детворы читалась мудрость веков, то в его глазах не читалось уже ничего, Они давно потухли, окаменев в странном выражении, одновременно жалостливым, просительным и чуть сердитым. — Еды нет. Вы унесли уже все, — непреклонно заявил старик, не тратя времени на церемонии. — Да мы здесь впервые. Ничего мы отсюда не уносили, — возразил Фол. Вы для нас на одно лицо. «Солдаты уже пришли и забрали все. Мы теперь будем голодать несколько дней. В округе за эту медь не купить ничего, а до города путь не близкий. Вон у вас сколько сетей. Наловите рыбы и будете сыты. Мне надо накормить своих людей сегодня, а завтра нас здесь уже не будет, и никто вас больше не потревожит. Управляющий запретил нам есть рыбу до конца месяца. Если мы нарушим его приказ... «Нас накажут. Весь улов мы сейчас свозим к коптильне. Она дальше по берегу, до нее несколько миль. Попробуйте купить еду там. Мы не можем продать ничего больше. Все старые запасы уже забрали ваши солдаты. У нас маленькая деревня. Мы не можем накормить такую толпу. Идите дальше. Ищите еду в другом месте». Тим вообще-то мог бы денек и поголодать, но после всех этих слов почему-то почувствовал себя крайне голодным, готов был сырую камбалу слопать. Вопросительно покосившись на Фола, он ожидал, что тот велит разворачиваться во свояси но интендант не сдавался. — Значит, вы отказываетесь кормить солдат, которые идут в бой сражаться за вашу империю? Мы ожидали более теплой встречи. Не похожи вы на честных граждан? Пойдем-ка, Тимур, назад в лагерь и приведем сюда третью роту. Наши головорезы камня на камне не оставят от этого змеиного гнезда. И пусть откупщики жалуются хоть самому императору. Мы в своем праве. Нас позвали сюда, обещая, что в каждом доме будет кров и стол. Но здесь я этого не заметил. «Прощай, старик! Надеюсь, таких, как ты, здесь немного, и больше мы их не встретим». Озадаченный Тимур направился за интендантом. Фол решительно удалялся в сторону лагеря, четко чеканя при этом шаг и держа руку на рукояти меча. Столь бравого вида за ним до сих пор не замечалось. Солдат явно работал на публику. «Стойте!» — донеслось за спиной вас — Мы дадим вам немного вяленой рыбы и квашеных водорослей. Но больше сюда не возвращайтесь и не присылайте никого. Наша деревня и без того разорена. Не надо пугать нас новыми бедствиями. Тяжелый мешок Тим забирал, стараясь не смотреть в глаза жителей. Это до какого состояния надо довести людей, чтобы простые водоросли, квашенные без приправ, Они считали за лакомство, которое стоит прятать в тайнике под крыльцом. Империя сегодня показала себя с неожиданной стороны. Империя показала слабость. Если у тебя голодает народ, какой смысл в несокрушимых легионах? Каждый солдат которых одет на деньги, достаточные для того, чтобы сделать эту деревню процветающей. И зачем держать стада боевых драконов, которых надо кормить отборным мясом. Причем половина рациона такого монстра хватит для того, чтобы сделать местных жителей счастливыми. Ужин выдался более чем скудным. Тиму, несмотря на принадлежность к элите нерегулярщиков, досталось жменя водорослей и корявая рыбешка сохшаяся так что ею в пору гвозди забивать причем выяснилось что перед вяленьем ее не просаливали так что на зубах остался устойчивый привкус гнили что не радовало ап и эль куда то пропали и это тоже напрягало тим уже доедал последние крохи жалкого ужина когда гигант появился И заговорчески подмигнув, потащил его за собой, на ходу поясняя свое поведение. Я тут подумал, нечего нам ночь проводить посреди толпы пукающих солдафонов. Вызвался дальше по берегу до утра дозор держать и попросил тебя взять. Фол не против был, только для начала сказал, что тебя с собой в деревню возьмет. Вот я и не успел предупредить. Пока ты там лазил, я без дела не сидел. Понырял по берегу, немного ракушек набрал, а на твою снасть наловил рыбы. Рыбы тут очень серьезная, Жир льется ручьем. А еще тут креветок видел, но поймать их не получилось. С тобой можно было бы рубашкой вместо бредня пройтись. Но сам никак не поспевал. Товарищи перебрались через высокую дюну. В ложбине за ней Тим увидел костерок, а возле него Эль, явно занимающийся приготовлением ужина. Подойдя поближе и оценив ароматы рыбы, поджариваемой на прутиках, он вздохнул. Знал бы, не ел эту гадость, что на ужин дал фул. До сих пор во рту такой привкус, будто старым мертвецом из гроба полакомился. «У меня такое бывает с перепою». — проинформировал Ап, и, присев возле Эль, нетерпеливо уточнил. — Долго там еще? — Потерпи. Хребет еще сыроват. Ракушки уже испеклись давно и остыть успели. Может, подогреть? — И так слопается, — отмахнулся здоровяк. Тим, рассмотрев добычу Апа, присвистнул. — Ничего себе рыбешки! Ты их поймал на мою снасть? А на что же еще? Уж не думаешь ли ты, что я этих акул на свой блудный ут ловил? Накопал затем холмом червей, и на них сразу кидались. Из воды навстречу выпрыгивали. Эль, красавец ты наш, давай не томи. Жрать охота в желудке предсмертной судороги. Как бы на такие запахи из лагеря на хлебники не примчались. — Потерпи, обжора. Немного осталось. Тим не сводя взгляда с длинных остроносых рыбин, насаженных на прутья, задумчиво произнес. «Представляете, в этой деревне жителям запрещают рыбу вообще есть. Они голодают, но не имеют права ее даже попробовать до конца месяца. Откупщики не позволяют. Странно, это и непонятно, когда живешь у такого щедрого моря и не можешь пользоваться его дарами». «Обычное дело», — заявил Ап, шумно подобрав слюну. «Я тоже родом из новой провинции. Там город на откупе был. Когда я оттуда сделал ноги, в нем оставались только нищие и шлюхи. За несколько лет разорилось все. Не могу я этого понять. Зачем же разорять свою землю? Обнимать нечего. Земля ведь не совсем своя». Провинция новая, люди, к имперцам привыкшие, Кое-кто и злобу к ним питает. Наводить порядок руками солдат — дело хлопотное и дорогое, да и нехорошо получится. Народишко ведь на императора за это обидится. Проще оставить это дело купцам. Вот на них пусть и обижаются. Гильдийцы, конечно, все соки выжмут, но надо отдать им должное — Смут на своей земле они не допускают, суд у них короткий. В итоге остается забитая тупая голодьба о бунтах непомышляющая. А те, кто мог помыслить, на виселице высохли или подались в другие края, где уже не будет у них своих корней. Одиночка ведь не страшен, можно из коренных провинций безземельных нагнать, под общины размежевать, или аристократам на делы выделять. Получается, откупщики делают то, что выгодно императору, но при этом все, кто от них страдает, не будут его винить? Ага, так оно и есть. Наши дураки-городские все письма слали в совет или даже самому императору. Думали, что он в неведении, вот же наивные. а я даже на откупщиков наших не в обиде остался. Не будь их, так бы и закончил, свои дни в какой-нибудь сточной канаве, дальше ворот не побывав. А так, удрав, мир посмотрел, и еще немало посмотрю. А может, и разбогатею еще, особенно с такими товарищами, как вы. Тель, конечно, не совсем товарищ, но надежно, как правая рука. Рад я, что вас повстречал. Привык к вам уже. Я вообще к людям... — Не особо прикипаю, но с вами как-то сошлось сразу. Один у тебя только недостаток, красавица. Рыбу ты очень долго жаришь. Девушка, чуть не зашипев от злости, стащила с углей самую большую рыбину. Протянула апу. — Держи, подлиза, только не говори потом, что сыровато у хребта. — Слов не скажу, покуда все не уплету. Занявшись рыбой, ап затих. Не до того было. Жадно обдувая горячее мясо, он выгрызал из него столь здоровые куски, что Тиму даже половина такого в рот бы не влезла. Рыба понравилась, хоть и без соли и специй, да и приготовлена по-простецки, но вкус изумительный, и плевать на всяких откупщиков, запрещающих ее есть. Солдаты армии они им подчиняться не обязаны тим свою сумел прикончить целиком хотя поначалу не верил что ему это удастся эль свою доесть не смогла так что ее порцию добил ап вместе с костями и головой рыбу закусили печеными ракушками после чего развалились вокруг костерка нет ничего приятнее чем поваляться на песочке с набитым брюхом ап похлопав себя по животу, грустно признал. «Сюда еще парочка таких же влезла бы. И пить теперь охота. Рыба воду любит. А еще лучше, если вместо воды будет пиво. Тим, ты как относишься к пиву? Чего молчишь?» Тим, не мигающим взглядом, уставившись в темнеющее небо, лениво ответил. «Я думаю». «Ну надо же, он думает». Я даже не подозревал, что ты это умеешь. И о чем ты думаешь, если это не великая тайна? Я думаю о себе. Мне кажется, что я неудачник. Я убил железного дракона, но вместо почета и серебра меня наградили дорогой непонятно куда и непонятно зачем, в чужие земли за морем. Из двух кораблей, на которых я побывал, утонуло два. А еще у меня... «Разбился плотик. Получается, я трижды выходил в море и при этом трижды терпел кораблекрушение. Сегодня я командовал кораблем, но после этого не смог даже нормальный ужин за это получить. На холодном берегу, изувеченным оружием древних, я обнаружил человека, замурованного в магический лед. Я нашел способ вызволить его оттуда и сумел вернуть к жизни». Этот человек мог оказаться сильным магом и научить меня магии древних. Он мог оказаться величайшим полководцем и сделать из меня великого воина. Но он оказался болтливым обжорой, способным слопать коня целиком. И, добавок, он ужасный храпуна, постоянно пристает с глупыми вопросами на тему пива и пожрать. «Что-то у тебя мрачные какие-то мысли», — констатировал Лап, и, оставив в покое Тима, пристал к Эль. «А вы магички, пиво пьете?» «Пьем». «Ух ты! Не знал. А какое предпочитаете?» «Любое. Лишь бы пополам с кровью болтливых толстяков». «Эль, хорошая ты девушка и красивая, но, как и все женщины, ты немного стерва». Как сговорились гадости про меня говорить. Хе, «Я ведь могу и обидеться!» «Да и какой я толстяк! Это не жир!» «Это мускулатура!» Тим, не сводя взгляда с небес, выставил руку, указывая вверх. «Смотрите, вы это видите?» «Что?» — не понял Ап. «Небо? Звезды? Шрам? Вижу, конечно! Не ослеп еще!» «Да там, куда я показываю, видишь?» «Звезда летит!» Тихо произнесла Эль. Значит, ты это тоже видишь, обрадовался Тим. И я тоже, заявил Аб. Будь светлячок высоко-высоко летит. Странная звезда. Не видел никогда таких. Бывают звезды падают, но они это быстро делают, они ползут, будто за булдыга по пути из трактира. Это не звезда, это искусственный спутник. Сателлит, мрачно пояснил Тим. — Чего? — не понял здоровяк. — Это такая штука. Как бы тебе объяснить? Ты вот луну видел? — А сам-то как думаешь? — Вот смотри. У Немоилиса сейчас две луны. Они летают над миром на одной высоте. Часть, обращенная к солнцу, у них светится. Мы это видим ночью. А эта звездочка вроде луны, но только очень маленькая. Допустим, с коня размером и ее запустили в небо люди. Она сейчас летит на огромной высоте, и мы ее видим из-за того, что ее освещают солнечные лучи. Наш глаз может свечу за несколько миль в ночи разглядеть легко». Ап приподнялся, склонился над Тимом, шумно нюхнул, озадаченно произнес. «Запха нет, не похоже, чтобы ты пил сегодня» но несешь не суразец разный. Уж не свихнулся ли ты после этого купания или головой ударился? Первый раз слышу, чтобы человек бредил о конях в небесах, освещаемых солнцем. — Тимур, а кто его на небо закинул, этот спутник? — тихо поинтересовалась Эль. Тим, не сводя взгляда с движущейся искорки, ответил неопределенно. — Не знаю, — Что-то странное происходит, а вот что? В эгоне на наше становище напал железный дракон, так его назвали воины. Но это не драконы, вообще не животное. Это машина. Сложная, странная, но машина. Геликоптер. Такой нельзя сделать. Их нет ни у кого. Будь у Ани десятка два таких машин, она бы покорила весь Немоилис, Я не знаю, откуда он мог взяться, очень странно. — Откуда ты тогда вообще про него узнал? Слово такое удивительное — «геликоптер», — продолжала допытываться девушка. — Эль, мне о таких машинах рассказывали отец и его люди. Там, на небесах, у них были геликоптеры. Еще я часто рассматривал птицу, на которой они упали в нашу степь. Она была совершенной. Даже ее раны не мешали это разглядеть. На ней все было устроено одновременно и как надо, а на том драконе, в смысле геликоптере, что-то было нехорошее, неправильное. Я видел его оружие. Оно было несовершенным. Сама машина — совершенство, а оружия нет. Оно было чуждым. Будто искусный кузнец изготовил великолепный меч, а глупый подмастерье решил зачем-то его улучшить и приварил к тонкому лезвию грубый крюк. «Я ничего не понимаю, и мне не с кем посоветоваться. Я не знаю, откуда здесь появились такие машины, Эль. Чтобы запустить спутник, нужно затратить огромные силы. Этого никто здесь не может. Не должен уметь. Но спутник, вот он, летит. Апу. Надоело слушать малый интересный монолог Тима. Встав, он сообщил. — Пойду я воды морской хлебну, а то рыба в животе сильно пить просит. Потом отолью и спать. И вы тоже. Завтра нас до рассвета поднять должны. И попремся мы на север, покуда не окалели от голода на этом веселом берегу. Эль, дождавшись, когда Аб отойдет, Сообщила нечто новое. Тимур, я видела эту звезду прошлой ночью, когда выходила на палубу. Жаль, что не догадалась тебе рассказать. И я думаю, что спутник запустили те же люди, что напали на ваше становище. Они невероятно сильны. Я ведь получила хорошее образование и знакома с очень древними знаниями. Я знаю, что такое орбиты, и как трудно туда доставить груз с поверхности Немоилисы. Вся империя не в силах туда закинуть даже маленький камешек, не говоря уже о большом спутнике. Я тоже думаю, что это они. У черного человека, с которого все это началось, было огненное оружие, и на нем были письмена языка небесных людей. Моего отца это поразило. Может, небесные люди решили захватить наш мир, найдя сюда дорогу? Раз один корабль сумел сюда попасть, то и другой может повторить это. Но их действия я не могу понять. Они не похожи на отца и его друзей, они совсем не такие. Я убил одного из них, разбив его голову о древнего идола. Его было трудно убить. Сильный воин, очень сильный. Те небесные люди, что жили у нас в становище, были не такие. Давай последуем совету Апа и будем спать. Говорить бестолку глупо. Почему бестолку? Эль. Я нищий чужак на имперской земле. Ты тоже не имеешь здесь власти. А мы разговариваем о вещах, достойных владык мира. Думаю, императору было бы интересно узнать, что в небесах летает спутник, запущенный пришельцами из мира моего отца. Но крестьянину, который платит под эти казне, это будет уже безразлично. Он ведь ничего не решает здесь, как и я. Сегодня не решаешь». «А завтра? Твой дед — вождь степного народа, и он видит в тебе своего преемника. Я правильно понимаю? Мы — народ изгоев. Нас много, но я не верю, что при моей жизни мы вернем себе свои исконные земли. То, что я вижу вокруг, доказывает, что империи и ее союзники не слишком сильны. Но если это так, то они давно бы уже были разбиты». Раз этого еще не случилось, значит, я чего-то не понимаю или не замечаю. Спокойной ночи, Эль. Второй Артольский выступил в путь на рассвете без задержки на завтрак, так как завтракать было нечем. Это обстоятельство не слишком радовало народ, без сомнения увеличивая число потенциальных дезертиров. Фол, ругаясь на ходу, пояснил, что вчера вечером в полку оставалось 508 солдат и офицеров, а сегодня, когда начали движение, девятерых досчитались. Интендант не сомневался в их тупости. Только житель горной деревеньки, населенной потомственными кретинами, способен покинуть армию на откупных землях. Раз так, то жалеть о потере нечего — Дураки важному делу только помеха. Но сам же, противореча своим словам, жалел. Того и гляди, народ толпами повалит. Дорога, повторяющая все изгибы берега, была не особо комфортной. Тяжелые подводы пробили в грунте серию параллельных борозд, набросав между ними комьев засохшей грязи. Многие солдаты, потерявшие во вчерашней заварухе обувь, Начали хромать в первый же час пути. Идти по обочинам было еще неудобнее из-за обилия твердой травяной стерни, оставленной козами и овцами. Но этим неприятности не исчерпывались. От вчерашней гниловатой рыбы у многих прихватило животы. Люди то и дело выскакивали из колонны, на бегу поспешно спуская штаны и не успев присесть, начинали шумно удобрять, скудную почву побережье. К полудню полк растянулся на добрую милю, впереди горцевали на лошадях офицеры, за ними самые крепкие солдаты поочередно тащили ящик с казной. Дальше плелись отстающие. Некоторые дошли до такого состояния, что облегчали кишечники прямо на дороге, не теряя времени на минимальные приличия. Беднягам, изранившим свои басы и ноги на колдобинах, приходилось шагать по неприглядным следам, оставленным больными. Тим не знал, как выглядит отступление разбитой армии, но, видя марш второго Артольского, догадывался, что это примерно то же самое. После полудня парочку особо измученных доходяг пришлось нести на импровизированных носилках. К вечеру таких наверняка стало бы десятка-два, но, к счастью, полк завершил марш раньше. Вначале вернулся один из офицеров, посланный Эрмсом вперед на поиски хоть какого-нибудь командования. Видимо, он принес новости. Колонна развернулась на первом же перекрестке и начала удаляться от моря. Через час, перевалив очередной пологий холм, Тим внизу увидел огромный военный лагерь. Сотни шатров, палаток и навесов, двойная линия дозоров по периметру. Судя по отсутствию даже символического заграждения и наблюдательных вышек, армия здесь находилась недавно и не успела обжиться. Полковник Эрмс, решив подбодрить солдат, громогласно подтвердил предположение Тима. — Солдаты, мы уже почти дошли! «Здесь собирается армия Ании. Из-за хабрийских пиратов пришлось изменить место сбора. Потерпите еще немного, мы почти на месте. И подтянитесь. Будет очень нехорошо, если нас сейчас примут за оборванцев. Мы не бродяги, мы второй Артольский». «Это хуже бродяг». Тихо, чтобы не услышали офицеры и доносчик Пакс. Буркнул язвительный Глипи. С ним тяжело не согласиться, растянувшаяся чуть ли не до горизонта колонна обгаженных выглядела крайне несолидно. Счастье, что у Тима желудок держался неплохо, хотя с утра и побурчал угрожающе. Или повезло, или рыба попалась покачественнее. Болг собирали на краю лагеря, между линиями дозоров. Растянулся он значительно, так что долго ждали подхода отставших. Затем офицеры заставили всех построиться, причем полностью игнорируя разбиение по подразделениям. Солдат поставили в семь рядов. В первые попали счастливчики, сохранившие одежду и обувь, а кое-кто даже шлемы и доспехи. В последнем оказались несчастные, чей кишечник в приказном порядке требовал облегчения чуть ли не каждую минуту. В итоге, если не заглядывать в задние ряды, можно подумать, что второй Артольский в какой-то степени сохранил свою боеспособность. Затем пришлось ждать неизвестно чего. Офицеры не снизошли до объяснений и на малейшую попытку нарушить строй, или громко заговорить реагировали зубатычеными солдаты перешептываясь строили самые мрачные предположения одни считали что за потерю знамени офицеров сейчас будут позорно лишать чина рядовых пороть а не регулярщиков вешать другие надеялись на вознаграждение за все лишения третьи считали что сейчас прибудет лично князь и выделит полку новое знамя или порцию личных зуботычин. Когда народ уже начал дымиться, солнце сегодня полило беспощадно, из лагеря выехала странная повозка, вроде очень высокой арбы с матерчатым навесом на ажурном каркасе. Кучер, проворно спрыгнув на земь рядом с Эрмсом, молниеносно поставил на землю громоздкий предмет, смахивающий на высокое трехступенчатое крыльцо, затем помог спуститься пассажиру, почти идеально круглому толстяку, очень маленького роста. Круглое у него было не только брюхо, щеки подобны паре диких арбузов, голова столь же шаровидна и даже ноги согнуты колесом, с неказистой наружностью контрастировала богатая одежда. От бисеры и стразов странный человек сверкал, будто вывеска элитного борделя. Если все это добро продать, хватит обуть весь второй артольский». «Это что за камбала в блестящих штанах?» — тихо поинтересовался Аб. Ответа не было. Все солдаты пребывали в неведенье. Лишь один тихо сообщил, что это или армейский жрец имперцев, или имперский граф, вырядившийся так для того, чтобы вызывать симпатию у мужеложцев. Толстяк, забравшись на крыльцо, ожидающий уставился на полковника сверху вниз. Эрмс, встрепенувшись, отрапортовал. — Господин... Э, господин армейский верховный светлый, второй артольский полк прибыл! — Полковник, почему ваш полк стоит без знамени? Знамя трагически ушло на дно вместе с кораблем, злодейски утопленным хабрийскими собаками. Также полк потерял 211 солдат и преданных нерегулярщиков, но зато удалось спасти казну. Узнаю анийцев. Самое святое у них деньги. «Полковник, я имперский суперинтендант, и я могу обеспечить ваш потрепанный полк всем» начиная от сандалей до копий. Но вот знамени я вам точно не предоставлю. Это с вами пусть князь решает. У нас в империи полк, потерявший знамя, расформировывается. Как у вас делают, не знаю». Уставившись на переднюю шеренгу солдат, Толстячок удивительно сильным голосом толкнул речь. «Солдаты! Вы устали! Вы голодны! Вы плохо одеты!» Вы встретили врага, и враг показал вам свою силу. Я скажу вам одно. Не нужно думать, что так будет всегда. Хабрия напала вероломно, внезапно, будто худосочный грабитель, кинувшийся на вас в темном переулке. Первые удары будут за ним, но потом, когда вы очнетесь, ему не поздоровится. И это время подходит». Альянс, оправившись от первых ударов, сейчас нанесет ответный. Из коренных провинций империи идут полки лучших солдат. Самые сильные маги спешат устроить жаркое из хаврийских разбойников. Конницы дворянского ополчения готовятся втоптать в землю теребели жалкую кавалерию северян. Но это не все. Ведь Альянс — это не только империя. С запада подходят легионеры-минты и пикинеры-герры. Корабли союзных островных королевств движутся по рекам, доставляя десанты своих воинов, возвращенных на мясе врагов. С юга спешат латийцы и смертоносные лучники-марута. Даже самые захудалые протектораты Альянса и Империи выделяют по полку и более ополченцев, не желая оставаться в стране. Весь цивилизованный мир на нашей стороне. Со всего немая идут солдаты. Идут в одно место — в ревущий проход. Из этих капель сольется бурный поток, который вышвырнет хабрийцев вон и хлынет дальше. Вычищать эту клаку. Вы — одна из капель. Ваше место в ревущем проходе. Там вы покроете себя славой — и обретете богатство. Хабрия богата, и там хватит всем. Вы, боссы, голодны и измотаны, но перед вами богатый ротозей с плохо подвязанным кошельком. Не бойтесь его больше. Считайте его мелкие победы временным недоразумением. Недолго ему осталось пожинать плоды этих побед. Весь мир идет в ревущий проход, и вы, часть этого мира, вперед при последнем крике толстяка в заднем ряду кто то из страдающих бедолаг не вытерпев очистил кишечник с невероятно сильным и продолжительным звуком чем наповал убил все пафосное впечатление после выступления имперца тимур впоследствии предположил что именно из за этого случая в речи простых солдат ревущий проход стал вульгарно именоваться задним проходом. И лозунг «Весь мир идет в ревущий» проход обрел нехороший смысл, что очень не нравилось имперским жрецам. Они подразумевали нечто другое, да и то, что затем произошло в проходе, хорошо подходило к его новому названию.